Глава тридцать Алексей. Выхожу из кабинета и вижу удаляющуюся спину Марты. Сбежать решила. Не выйдет. Иду за ней, все прибавляя шаг, пока не ловлю за локоть. «Иди-ка сюда!» Шиплю зло и дёргаю на себя, сбивая траекторию движения. Марта покачивается на неизменных каблуках и едва не врезается в меня со всего маху. «Не трогай меня!» Возвизгивает и толкает в грудь. Разжимаю пальцы, но дорогу преграждаю. Я еще не все сказал в этой истории. «Чего тебе надо?» С вызовом бросает она. Глаза мечут молнии, а грудь часто вздымается. «Думаешь, я забыла, как ты меня унизил?» «Это же надо!» «Наворотила дел, и будто бы совсем ни при чем. Еще и права качает. Потрясающая способность!» «Ты хоть понимаешь, что натворила?» Нависаю над ней, придавливая превосходством. Марта даже на каблуках достает мне едва до подбородка. «И что же?» — хмыкает она и демонстративно складывает руки на груди. При мысли, что из-за нее с Полиной могло случиться что-то плохое, сносит крышу. С трудом удается не сорваться. Несколько глубоких вдохов, и я вновь ловлю внутреннее равновесие. «Ты нахрена устроила этот цирк с моргом?» — рычу я, прожигая взглядом насквозь. «Это уголовка, не понимаешь?» «Чего? С каким еще моргом?» Марта недоуменно распахивает глаза. «Ничего я не делала. Оставь меня в покое». «Люба сказала, это ты ее попросила отвезти девушку в морг и денег заплатила за это». Терпеливо поясняю я и рассказываю версию медсестры. «Да врет твоя Люба». Марта снисходительно закатывает глаза. Я в тот вечер у тебя была. Мне совсем не долюб было». Прищурившись, смотрю в ее лицо и ищу подтверждение ее словам. Марта глаза не отводит, словно действительно не врет. Но как такое возможно? «Ты уверена?» Уточняю на всякий случай. Совсем ничего не понимаю. Запутался окончательно. Но история не сходится, словно не хватает еще каких-то деталей. «Леш, я, конечно, хочу тебя вернуть, но не таким мерзким способом». «Заключает Марта. А я даже теряюсь на несколько секунд. Неужели я думала о ней хуже, чем есть на самом деле? Это как раз такой случай, когда приятно ошибиться. Знаешь, я искренне рад, что ты не опустилась до такого. Улыбаюсь и отхожу, пропуская бывшую жену. Правда? Она с надеждой смотрит на меня. Но это ничего не изменит между нами. Быстро исправляюсь, не желая давать ложных надежд и обещаний». «Да ладно», — вздыхает Марта. Все я поняла». «Слава богу! Я решилась на ЭКО». «Зачем-то делится она. Папа меня поддержал, а Игорь обещал провести процедуру максимально корректно». «Это же отлично. Все обязательно получится и будет хорошо». «Подружески поддерживаю ее. Искренне желаю. Без намека на сарказм». «Спасибо». Марта лишь усмехается. Расходимся в разные стороны. Быстро пробегаюсь по срочным пациентам, корректирую назначение и уезжаю на встречу с Максом. А выходной у меня сегодня, или как? Надо цветов еще купить. И фруктов, чтобы порадовать Полину. Сажусь в машину, и приходит сообщение от Светлячка. Список в аптеку. Закатываю глаза к потолку. Никакой романтики, хотя надо, пожалуй, презики добавить. Хмыкаю своим фантазиям, представляя, как буду их использовать и трогаюсь с места. Макс уже ждет меня в небольшом ресторанчике на цокольном этаже жилого дома. Место не слишком людное, поэтому лазейку для парковки я нахожу без проблем. Щёлкаю сигналкой и спускаюсь в подвал. Девушка-администратор мило мне улыбается, а я ищу глазами Макса. Тот с жестом привлекает внимание. Забрался в дальний угол, чтобы никто не мешал его обеду или нашему общению. Меня ждут. Киваю в его сторону и прохожу к столику. Обмениваемся рукопожатием. Он ест суп, а я заказываю себе только кофе. Не хочу портить аппетит. Пообедаю вместе с Полиной. Надеюсь, она меня ждет. Пока готовится мой кофе, обсуждаем ничего не значащей мелочи и ситуацию в мире. А как только официант удаляется, Макс меняется в лице. «Рассказывай!» Отодвигает тарелку в сторону и откидывается на спинку дивана. Отпиваю пару глотков кофе, чтобы смочить горло, и выкладываю ему все, что знаю сам. И про морг, и про Марту, и даже про то, что Поля видела охранника Дамира в морге. Хотя и уточняю, что ей могло привидеться от страха или высокой температуры. «Охренеть!» – Пораженно выдыхает Макс. «Как вы генерируете этот пиздец?» «Как-то?» – смеюсь я. Все и правда кажется слишком преувеличенным». Будто кто-то специально закручивает события, но, увы, мы здесь совсем ни при чем. «Где сейчас Полина?» «У меня дома». «Бля, надо охрану поставить!» спохватывается Макс и что-то быстро набирает в телефоне. «Ты уже поставил у больницы?» снисходительно хмыкаю. Он кидает в меня насмешливый взгляд и убирает телефон на стол. «Да откуда ж я знал, что у вас там злодеев, как собак нерезанных? Ждали одного, а пришел другой». Да уж, обреченно вздыхаю я. Надо что-то делать, как-то изменить ситуацию и вывести Полину из-под угрозы. Она сможет составить фоторобот? Макс нервно барабанит пальцами по столу. Откуда я знаю? Неопределенно дергаю плечами. Сможет, наверное. Надо попробовать. Макс замолкает, когда официант приносит ему следующее блюдо. А что там ее брат? спрашиваю, как только мы вновь остаемся одни. Да раскололся и во всем признался. Отмахивается он, словно это какая-то рутина, а не человеческая свобода. Хотя для него может и так. Профдеформация. Что теперь? Срок. Равнодушно пожимает плечами. Надо только остальных выловить, и паровозом пойдут. Скорее бы уже. Допиваю кофе и смотрю на часы. Пора ехать, а то час пик начнется и соберу все пробки. Да не дрейф, поймаем. Макс отрывается от еды и фокусирует на мне взгляд. «А как, говоришь, зовут ту медсестру?» «Люба. Номер сейчас сброшу. Беру телефон и быстро пересылаю ему контакт. Ты думаешь, все-таки они ее купили?» «Вполне вероятно. Но я все же хочу побеседовать со всеми фигурантами этой истории. Как-то уж все неоднозначно». «Да ради бога, если это поможет». Макс набирает номер Любы и хмурится. Не отвечает. «Странно. Мне тоже это кажется подозрительным. Обычно ее телефон всегда включен. Не нравятся мне такие совпадения, комментирует Макс и вновь берется за вилку. Ладно, пробьем местоположение и сгоняю в гости. Я еще нужен? Нет, спасибо за информацию и держи меня в курсе новостей. Взаимно. Пожимаю его ладонь и выхожу из ресторана. Улыбка, помимо воли, появляется на лице. Так приятно осознавать, что дома кто-то ждет, аж распирает изнутри. Смотрю на часы. Надо поторопиться, еще в аптеку успеть.